Узконосые лодочки одна за другой скользили по воде. Покачиваясь на волнах, они неторопливо плыли вперед под полукружьями мостов, с которых свешивались вниз точно занавес разноцветные гирлянды, мимо отзаросших плющом стен и ниш с причудливыми цветами высоких катках. На концах Таронов горели путеводными огоньками крохотные магические светильники. Гости собирались на представление. От причала, увитого цветами и лентами, вела мощенная дорожка, освещенная расставленными по обеим сторонам горящими факелами. По случаю торжества сад украсили крохотными огоньками, и казалось, будто сотни светлячков опустились на траву, деревья и цветы. Мягкий сиреневый закат скрадывал резкие тени и приглушал краски, придавая всему вокруг мистический флёр. Люди, тени медленно двигались по саду, словно исполняя роль в неведомой пьесе. Дарьяна в детстве очень любила театр. Чета в Миньяре встречала гостей у входа во дворец. Дарьяна, как хозяйка бала, стояла чуть впереди, расточая обаятельные улыбки. А Урелио держался за ее спиной. Вопреки традициям, наряды супругов не были парными. Леди Миньяри была одета в цвета рода Астерио, блистая фамильным белозолотым платьем с кристаллами-накопителями. Лорд же отдал предпочтение изумрудного цвета камзолу с серебряной вышивкой. Кукловод и его послушная марионетка. Меня не покидало ощущение нереальности происходящего. В негромких разговорах, заоченных улыбках и церемонных поклонах чувствовалась наигранность и фальшь. Казалось, что сейчас, в день летнего бала, единственного праздника, когда людям не было нужды прятать своих лиц, они еще сильнее стремились к обману, скрывая истину за непроницаемыми масками лживых улыбок. В голове мелькнула отстраненная мысль, что виктория Миньяри, пожалуй, оценил бы этот фарс по достоинству. При виде нас Дориана оживилась и помахала рукой. «Яни! Доминико!» Как я рада, что вы оба здесь. Мы уж было начали волноваться. Служба обязывает. Верховный обвинитель коротко поклонился и, не тратя времени на бессмысленные расшаркивания, оставил нас. дариана повернулась ко мне. Доминико — ужасный сухарь. Ты не находишь? Бросить молодую жену одну на балу. Она скорчила обиженную гримасу, но в следующую секунду улыбка вновь вернулась на ее губы одним словом ее жане дикий народ, но ну, не волнуйся сестренка, я не дам тебе заскучать аурелио за ее спиной многообещающе улыбнулся, конечно в саду я некоторое время провела среди гостей, отвечая на приветствие знакомых лордов и выслушивая пустые уверения в их безмерном почтении и уважении к молодой супруге верховного обвинителя. Приглашения на званные обеды, конные прогулки и загородные пикники сыпались одно за другим, и оставалось лишь удивляться, как быстро забылись и цепи, и черное платье заключенной. Все это притворство вызывало глухую неприязнь и головную боль. Доминику нигде не было видно. «Янита — Янита! Я обернулась и поймала пристальный тяжелый взгляд Аурелио. Лорд Миньяри стоял у живой изгороди лабиринта, сложив руки на груди. Увидев, что я заметила его и остановилась, он вздрогнул, словно очнувшись, и шагнул ближе. Вздохнул, будто набираясь решимости начать разговор, протянул ко мне руку. К счастью, в этот момент кто-то отвлек его, и он на секунду потерял меня из виду. И я быстро отступила в сторону, скрывшись за широкими спинами оживленно беседовавших гостей. Он не последовал за мной. Я выдохнула. И тут мое внимание привлек заливистый женский смех, раздававшийся из глубины подсвеченного магическими огоньками лабиринта. Этот смех, нарочито звонкий и громкий, я не перепутала бы ни с каким другим. Стараясь издавать как можно меньше шума, я подошла ближе. Мне раньше думалось, что подобные истории уместны лишь в дурных площадных драмах, разыгрываемых бродящими артистами для невзыскательных горожан. Сестра пристает к чужому мужу. Я смеялась над ними, ни секунды не веря в неубедительной игре. Но я и подумать не могла, что оказаться героем дешевой пьесы будет так неожиданно неприятно. Представление разворачивалось перед моими глазами во всей его неприглядной красе, и усомниться в реальности происходящего было попросту невозможно. Леди Миньяри кокетливо смеялась, склонив голову на бок, словно только что услышала какую-то особенно удачную шутку. Ее тонкие пальчики поглаживали Доминику по шее. Она стояла так неприлично близко, что мне казалось, еще немного, и она прижмется к Доминику губами». И самым неприятным было то, что ему, похоже, нравилось. Он не пытался отстраниться, не отталкивал ее руки. К своему удивлению я ощутила острый укол ревности. Видеть Дариану, столь неприкрыто заигрывавшую с моим мужем, оказалось невероятно больно. И я отвернулась, смаргивая слезы, отступила, поспешив уйти. В саду царило оживление, словно повинуясь неслышному сигналу, гости постепенно стягивались во дворец. Я влилась в разноцветный поток из парчи, шелка и кружев. Представление почти началось, пора было занимать места. Двери янтарного зала распахнулись. Тысячи свечей сверкали яркими бликами на позолоченных завитках, липных узоров, тяжелых рамах и панелях из чистейшего янтаря. Свет, отраженный десятками зеркал, наполнял бальный зал живым огнем. Гости, ступавшие внутрь, словно оказывались в центре пламени, и оно подхватывало их, подчиняло к своему вечному движению. Сверкали глаза, наливались румянцем щеки, шелка и перья колыхались в затейливом танце. Я стояла чуть в стороне, не желая участвовать в представлении, но стараясь не упустить ни единой детали. Почти все актеры уже вышли на сцену, и где-то глубоко внутри я чувствовала тревожное приближение основного действия. Легкая музыка смолкла, обрывая шепотки гостей. На пороге зала появилась чита Миньяри, Аурелио и дариана Аурелио, в отсутствии лорда Бальдасары Астеррио, взявший на себя роль хозяина торжества, объявил начало рамельеза Мужчины и женщины засуетились, отставляя бокалы с напитками, и заняли места в центре зала друг напротив друга. Танец был обязательным для всех пар, присутствующих в зале. Лорд Миньяри хлопнул в ладоши, и невидимый дирижер на галерее дал сигнал музыкантам. Зазвучала музыка, величественная и торжественная. Первым вперед вышел Аурелио рука об руку с Дорианной. Остальные гости выстроились в ряд вслед за ними. Пары двинулись по залу, постепенно образовывая круг. Новые и новые лорды и леди присоединялись к танцующим, и вскоре в зале не осталось почти никого, кто не был бы вовлечен в Рамильяс. «Могу ли я пригласить Миледи на танец?» знакомый лорд, на вид не старше меня, застыл напротив в ожидании моего ответа. Любезно улыбнувшись, я вложила свои пальцы в протянутую ладонь. Молодой лорд просиял и резво увлек меня в круг. Я не танцевала уже восемь лет, но, оказалось, тело прекрасно понимало заученные с детства движения. Поворот, поклон, проход, новый поворот. Я позволила партнеру вести, кивала в ответ на его ничего не значащие вопросы, поворачивалась и приседала в реверансе, словно марионетка, подцепленная на невидимые ниточки Музыка зазвучала задорнее и быстрее. Приближался второй тур танца. Пары взялись за руки, качнулись вперед. Я повернулась к своему партнеру. «Не правда ли? Прием просто великолепен, милорд!» Молодой лорд чуть наклонился ко мне. — Истинно так, миледи! — Прекрасный вечер! Я не сильно сжала его руку. — Я думаю, он стоит того, чтобы запомнить его. Весь, в мельчайших деталях. Он кивнул, завороженно глядя на меня. Контакт рук разорвался. Лорд положил ладонь мне на талию, увлекая за собой. Поворот, поклон, поворот. Шуршание длинных юбок по начищенному до блеска паркету. Янтарные стены полыхнули отраженным огнем в такт музыки. Танцующие вновь подались ближе друг к другу. Мужчина из соседней с нами пары протянул мне руку. Молодой лорд сжал мою вторую ладонь, замыкая круг. — Музыка, застынь! — раздался холодный приказ. Оглушительно хлопнули, запираясь на магический засов двери. Мелодия оборвалась на полутакте настолько внезапно, что показалось, будто бы я в один момент лишилась слуха. Люди замерли в странных, нелепых позах, точно сломанные куклы. Свечи бросали на их неподвижные лица янтарно-желтые отблески. Казалось, весь зал навеки застыл в огромной капле смолы. В наступившей тишине медленно затихало эхо негромкого щелчка кончики пальцев, зажатые в руках соседей по танцу, неприятно покалывало. Я чувствовала движение ментальной магии. Рука к руке, кожа к коже. Неслышный приказ передался от одного человека к другому, в одно мгновение охватив всех танцующих, всех, кроме меня. Я медленно подняла взгляд. Аурелио Миньяри стоял напротив — держа за руку Дориану и леди Орецу. Он почти не двигался, подобно остальным, но трепет ресниц и раздувавшиеся крылья носа выдавали обман. Ментальный приказ не затронул его, ровно как и меня. И я знала, менталист ощутил это. Наши взгляды встретились. Аурелио смотрел, чуть прищурившись, с явственно плещущимся в глазах презрением знакомым презрением губы его растянулись в улыбке столь похожей на привычно кривую гримасу его брата. "Я не, я не", Аурелио покачал головой. "Ты могла бы притвориться, что замерла вместе со всеми. Могла хотя бы попытаться спастись, но ты всегда была слишком честна для этого. Я менталист, и все присутствующие это знают". Стараясь не привлекать внимания, я потянулась к разуму застывшего напротив менталиста через цепочку переплетенных рук, но потерпела неудачу. Мысленные щиты опустились, пряча от меня чужое сознание за непроницаемым заслоном. Между нами было слишком много людей, чтобы я могла установить прочную связь. — Это лишнее! — Аурелия брезгливо поморщился. — Я и так могу почувствовать тебя! — «Что, в это трудно поверить? Разочарована до боли?» «Да», — он фыркнул. «А могла бы принять, что убийца оказался безумный бедняжка виторию и перестать копаться в этом деле, успокоиться, успокоить своего неорецкого пса. Но для тебя этого было недостаточно, не так ли?» «Власть, вот что тебе нужно, верно?» — произнесла я. Виньятта, Рамелия, я была лишь помехой, наследницей, не заслуживающей своего наследства. Да, и ты все еще мешаешь. Как тебе бал, Яни? Танцы, музыка, закуски, дорогое платье. Глоток прежней жизни. Напоследок. Я высвободилась из схватки своих соседей и сделала осторожный шаг вперёд. Менталист будто не заметил этого, или, быть может, сам позволил мне покинуть круг. Я оказалась в кольце неподвижных людей. Их застывшие, остекленевшие глаза, казалось, неотрывно следили за мной, отчего по спине пробежал неприятный холодок. Взгляд почти против воли метнулся в сторону закрытых дверей. Светлые глаза проследили за моим движением. «Ищешь своего пса?» «Он не придет! Никто не придет! Здесь только мы, Ени!» Я вновь обернулась к менталисту, чувствуя внутри лишь грусть и сожаление. «А ведь когда-то мне казалось, что я любила тебя!» Аурелио зашелся болезненным нервным смехом с нотками странной, почти неуместной горечи. «Многим это кажется!» Они видят во мне нечто особенное, тянутся ближе и неизбежно разочаровываются, не находя того, что искали. Но ведь когда-то у нас было столько общего, словно в отчаянном порыве я поддалась к нему, сокращая расстояние между нами на несколько шагов. Мы выросли вместе, мы были, не сводя с менталиста взволнованного взгляда, я сделала еще шаг. А помнишь, как мы вместе сбежали из дворца перед помолвкой? Ума не приложу, как тебе удалось раздобыть ключ от того заброшенного дома, Там, на самом верху, была терраса с катками апельсиновых деревьев. От них исходил такой аромат. Мы устроили на крыше пикник, расстелили пёстрое покрывало, достали взятую из кухни корзинку с вином и фруктами, смотрели на звёзды и слушали музыку. В ресторанчике напротив играл скрипач. А помнишь, как ты впервые коснулся моих губ? Какими сладкими были твои поцелуи? Помнишь, Аурелио? Это ничего не меняет, Яни. Раздраженно произнесли его губы. Это никогда не имело значения. Я спланировал тот вечер нарочно, лишь для того, чтобы крепче привязать тебя к себе. Ночь, скрипка, поцелуи, ты — всё это мне было глубоко безразлично. Но ведь ты говорил, что любишь меня. Я лгал, мне всегда было плевать на тебя. Его слова не остановили меня, я упрямо продолжала идти вперед. «Шаг! Еще шаг!» Менталист наблюдал за мной с презрительным равнодушием. Нас разделяло всего несколько метров, когда я словно бы пересекла невидимую черту. Темные брови Аурелио сошлись на переносице. Я кожей ощутила исходящую от менталиста угрозу. «Замри!» — в словах зазвенела сталь. «Не двигайся! Иначе я...» Он приподнял руку, показывая их с дыряной переплетенные пальцы. В глазах леди Миньяри плескался настоящий ужас. Я замерла. Аурелио отпустил руку леди Орецо и потянулся к поясу. Сняв тонкий стилет, он швырнул его к моим ногам. — Возьми нож, Янита. Покончим с этим. Я покачала головой. — Нет. Светлые глаза опасно сузились. Аурелио дернул Дариану вперед. — Тебе повторить? — Посмотри, кого я держу за руку. Ты должна знать, на что способен менталист при таком близком контакте. Смотри, Яни, смотри, кто сейчас рядом со мной. — Мужчина, который разочаровал нас обеих, не так ли? — Дари. На лице Аурелио явственно проступило изумление. Что за бред ты несешь? Того вечера, о котором я только что вспоминала, не существовало. Я придумала его для сестры, любившей романтику и пылкую страсть, о которой ставят пьесы и пишут книги. Придумала от начала и до конца. Аурелио не мог его вспомнить, так что хватит маскарада, дари. Тишина, но я не ожидала ответной реакции. Витторио рассказал, как тяжело быть вторым в роду. Как отчаянно хочется стать первым настолько, что средства становятся неважны, если цель так желанна. виторио показал, это ты исказила его желание на том самом балу. Да, он хотел напасть на меня, подчинить, изнасиловать, но он не хотел убивать. Ты тонко вплела эту мысль в его планы, в его разум. Виторий и сам не до конца понимал, что делает. Ты подтолкнула его к убийству. И потом, после... Девушки Аурелио, девушки, мешавшие тебе. Он и сам, наверное, начал мешать тебе, да? Глаза Дарианы яростно сверкнули. Сбросив образ застывшей от ужаса безвольной жертвы, Она резко выдернула пальцы из руки Аурелио, словно одно только прикосновение к супругу вызывало у нее омерзение. «Он оказался бесхребетным ничтожеством!» Зло выплюнула она. «Жалким, неудачником, нелепым алкоголиком!» Лишившись контакта с менталистом, Аурелио послушно замер без движения, как и остальные марионетки Дарианы брошенный, непоправимо сломанный. Глядя в его пустые глаза, я ощутила укол жалости. Да, у Аурелио было множество недостатков, но он не заслужил такой участи. «Он оказался человеком, которому ментальная магия повредила разум». Я посмотрела в холодные глаза Миньяри. «Ты разрушила его и лишила жизни три десятка девушек. Тридцать человек погибли от твоей руки». Она равнодушно повела плечком Не от моей, от руки Витторио Миньяри. Разве это не было доказано следствием? В чем они провинились перед тобой? Только в том, что были любовницами Аурелио и могли родить ему долгожданного наследника? Или было что-то еще? Когда все это началось, Дари? Когда ты решила, что Аурелио нужен тебе любой ценой? 8 лет назад «Шесть?» Ее лицо исказилось от ярости, и я поняла, что попало в точку. «Вот оно, Дари!» «Так?» «Вот когда власть над Ромелии чуть не ускользнула от тебя!» «Ведь Аурелио действительно любил ту девушку!» «Ты узнала, что наследник Миньяри тайно прибыл в Миньяту и даже собирается жениться, а Виторио, которого ты несколько лет так удачно дергала за ниточки, — оказался слишком далеко, и потому, чтобы не упустить желаемую возможность выйти замуж за наследника Миньяре, тебе пришлось действовать самостоятельно, найти охранника, вложить ему в голову ментальный приказ, сломать магическую печать, не позволявшую нападать на членов семьи нанимателя. Столько усилий! Скажи, оно того стоило? Она не ответила. На несколько секунд я задумалась, вспоминая три последних дела, которые мы с Доминику рассматривали в нашу первую брачную ночь. Артефакторские способности Дарианы были достаточно слабыми, а резерв — незначительным, и я едва ли могла представить, чтобы ей удалось перенастроить энергетическое оружие. «Ну, конечно! Артефакт, замыкающий и размыкающий магические печати, принадлежащий роду Астерио — — Вероятно, мне стоит предложить господам-дознавателям обыскать сейф пьетра Скажи, они найдут замыкающий перстень на месте, или он тоже окажется пропавшим, как и завещание отца? — тя плаксиво взвизгнула Дориана. — Так эта жаба сразу побежала жаловаться, как только ты выскочила замуж за верховного обвинителя? Небось плакала и клялась, что ее оклеветали. — Да она спит и видит, как бы поскорее свести нашего дорогого папочку в могилу и заполучить власть для себя и своих жабенышей. Кому ты веришь, Яни? Она ведь чуть не обокрала нас! дряна надула губы и нарочито громко всхлипнула, словно обиженный ребенок. Разговоры о мальчике всегда были для нее больной темой, но на этот раз я осталась глуха к ее показной истерике. Слишком долго я пыталась понять, Убедить, объяснить, слишком поздно поняла, что в этом не было никакого смысла. — Она ко всем пристает с этим завещанием, но ведь бумаг никогда никто и не видел, — уже спокойнее добавила Дориана. — Откуда господам законникам знать, что она не выдумала все зло мне? У этой жабы нет доказательств. Зато они есть у младшего дознавателя Стефана Патци. — Кто это? — равнодушие в голосе Дорианы отозвалось груди болезненным спазмом. Его хорошо помнит Пьетро. Три года назад Стефано крутился во дворце, расследуя убийство, произошедшее в Виньядте накануне твоей свадьбы. Он был одержим этим делом так же, как одержим тобой. Стефано не сумел совладать со своими чувствами, не сумел устоять против твоих призывных взглядов, манящих улыбок и лживых обещаний. Достаточно было одного прикосновения. Я вспомнила рисунки младшего дознавателя, и сердце сжалось от грусти. Что-то подсказывало мне, что речь шла о чем-то куда более интимном, чем простые касания. Но вряд ли для Адарианы жизнь, смерть и чувства влюбленного в нее Стефану Патце значили хоть что-то. Еще одна жертва, безымянная для нее жертва. Стефану удалось вычислить менталиста-убийцу, и этим он обрёк себя на смерть. Но он оставил достаточно подсказок, рисунков, записей, документов, однозначно указывающих на факт ментального воздействия и на того, кто его совершил. На тебя, Дари. Ошибиться тут невозможно, и Виторио подтвердил это. Я и Дариана замерли друг напротив друга. Несколько сотен глаз лордов и леди неподвижно смотрели в пустоту, но казалось, будто все взгляды были устремлены на нас. Напряжение почти физически ощущалось в воздухе. Леди Миньяри презрительно фыркнула. «Все, что ты выкопала, тебе не поможет. Думаешь, я совершенная дура? Думаешь, не заметила, что ты заставила своего бесполезного муженька поверить в твои бредовые выдумки?» «Но сейчас...» — она ухмыльнулась. «Доминико безопасен. Я знаю, ты видела нас. Я чувствовала, что ты видишь нас. Как чувствует тебя сейчас. Боль, обида. Как сладко!» Выпустив руку своего соседа, она сделала шаг ко мне. Теперь мы оказались совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки. Но я не спешила приближаться к Дориане, равно как и она предпочитала оставаться в недосягаемости. «Как жалко я, театрально вздохнула она. «А ведь все могло быть куда проще. Ты могла бы влюбиться в малыша Доминику еще тогда. Вы же энергетически совместимы, и только слепец не ощутил на том балу, как ваши магии тянулись друг к другу». Ты могла бы подчиниться зову силы, вопреки желаниям отца, избежать на край света с этим юным неорецким щенком, опозорить себя, оказаться в вычеркнутой из линии наследования. Но нет, ты же хорошая, послушная Яни, правильная до зубной боли Яни, добрая, всепрощающая Яни. Ненависть, чёрная и злая, захлестнула меня, словно штормовая волна, такая знакомая, точь-в-точь точь такая же, как тогда, когда я рассказала Дориане о нашей с Доминико свадьбе. Я почти физически ощутила её разрушительную мощь. Чистая, слепящая ненависть врезалась мне в грудь с такой силой, что вышибла воздух из лёгких, заставив сердце пропустить удар». Я захлебывалась в этой ненависти, тонула в ней, а Дариана равнодушно наблюдала, как и всегда. Дариана, как же больно было осознавать ее истинные чувства, впервые не прячась от неприглядной правды за самой себе подсунутыми отговорками. Это просто случайность, она еще ребенок, она не могла знать, она не понимает» сейчас я видела ее истинное лицо то что всю мою жизнь оставалась скрытым за маской моей собственной слепой любви воспитанная холодным и отстраненным отцом и равнодушными гувернантками я мечтала о близком человеке и даряане было так легко заставить меня поверить что мы были по настоящему близки ослепленная страхом одиночества я не чувствовала ментальных приказов Текущая вода, как говорил старый мастер Альраид. — Я любила тебя, — отчаянно прошептала я. Дариана рассмеялась. — Любила, — передразнила она. — Любила, да. Думаешь, мне нужна была твоя любовь? Наследница рода Астерио, щедро одаренная магическими талантами, любимая дочь, идеальная падчерица. Ты могла иметь все — И не хотела этого. Власть плыла к тебе в руки, а ты морщилась и отворачивалась. Я знала твои мечты, Яни, знала все эти банальные глупости. Обветшал и домишко на окраине, никчемная благородная работа. Ты хотела помогать, унижена, служить на благо жалких плебеев, словно рабыня или заключенная. О да, я уверена. В тюрьме трудолюбие было оценено по достоинству. Знаешь, ты сама жалкая, жалкая дура». Ты возилась с этим никчемным Идо, с Флорией, дочкой горничной, с сыном конюха, с племянником этой проклятой жабы Тия, с этим противным младенцем гувернантки, из-за которого она чуть не бросила нас. Даже облезлую дворняжку, которая прибилась к нашей резиденции в Фиорене, ты попыталась увести с собой во дворец. Думаешь, все, что с ними произошло, было случайно? Теперь уже нет». Последние иллюзии покидали меня вместе со словами Дорианы. Шторм злобы не утих, но чем яснее я понимала, кем на самом деле все время была моя сестра, тем слабее становилось давление ее темной силы. На меня снизошло отстраненное спокойствие. Я заглянула в глаза леди Миньяри, уже четко осознавая, что вижу перед собой чудовище, расчетливое и безжалостное, лишенная всего человеческого. Ей была чуждо сострадание, незнакома любовь. Она способна была испытывать лишь ненависть и презрение. Словно ощутив произошедшие во мне перемены, Дариана резко подалась вперед, болезненной хваткой вцепившись в мои обнаженные запястья. Ментальная магия заструилась сквозь ее унизанные кольцами пальцы. «Подчинись! Уничтожь себя!» Приказ накатывал гнилостными волнами, стремясь поглотить, подчинить меня извращенной воле Дарианы. Он проникал под кожу, струился по венам черным ядом. Перед внутренним взором проносились воспоминания детства. Дари улыбалась мне, радостная, довольная, счастливая. Когда-то от одной ее улыбки у меня теплело на сердце, и я готова была почти на все, только бы младшая сестра, рано потерявшая мать, была счастлива выполняла любые ее капризы, прикрывала перед отцом, делала за нее артефакты, соглашалась на совместные шалости, зачастую плохо заканчивавшиеся для меня. «Ты знаешь, чем ты можешь помочь», — внушала Дориана. «Убей себя, забудь обо всем и уйди из жизни, позволив мне, наконец, обрести желаемое. Сделай меня счастливой, меня!» «Твою любимую, единственную сестренку». Огненный вал ментального приказа обрушился на меня, но так и не коснулся разума. Дориана пыталась снова и снова, но ядовитые щупальцы ее силы ломались о невидимую преграду моего ментального щита. Я чувствовала, как она теряет над собой контроль, начинает нервничать, едва сдерживая поток опасной силы. Длинные ногти впились мне в кожу, пропоров ее до крови. «Что происходит?» Красивое лицо исказилось от рвущейся наружу злобы. «Как ты?» «Мой учитель, Джиаль Раид, рассказывал, что в Иллирии ментальную магию понимают совершенно превратно». Для нас она становится лишь очередным способом достижения цели любой ценой, превращается в институт насилия и устрашения, подчинённый извращённой порочными умами. Но в Циндрии магия отличается от нашей. Ей учат иначе, её чувствуют иначе. Она идёт из другого места, из души из сердца. И горит сильнее, когда ей надо гореть. Я почувствовала, как руки Дарианы дрогнули, а хватка немного ослабла. Она ощутимо занервничала. Слишком много энергии ушло на подчинение целого зала гостей и собственного супруга. Она уже почти выбилась из сил. Я ощущала это ясно, как никогда. «Остановись, Дари!» — мягко проговорила я, вкладывая в свои слова лишь малую толику собственной силы. остановись Она резко отшатнулась, разрывая контакт. На ее лбу проступили капли пота, щеки осунулись, губы побледнели. Дариана тяжело дышала, сжав руки в кулаки до побелевших костяшек. Собственная ненависть, отраженная от моего щита, разрушала ее. — Если так, я просто убью тебя с помощью магии! — процедила она. — Выжгу, как экзотическую заразу! Ладонь Дариана скользнула по расшитому лифу платья, чтобы вытянуть из кристаллов накопителей, хранивших магию рода Астерию, силу, достаточную, чтобы раз и навсегда уничтожить меня. Но несколько секунд ничего не происходило. Скрестив руки на груди, я ждала, когда сестра обратит внимание на маленький, но такой очевидный факт. Магия не подчинялась ей. «Какая чудная штука, эти фиоренские артефакты!» Сладко проговорила я. Нужно заказать еще. Говорят, местные законники как раз подготовили новую партию. Выяснилось, что прошлую выкупили некоторые личности, ментально пожелавшие остаться неизвестными во время вашего с визита к леди Сантонильо в конце зимы. И так опрометчиво оставили на хранение во дворце Астерио глаза Дорианы, потемневшие от гнева, яростно сверкнули. Она заозиралась в поисках блокиратора. Тиана позаботилась, чтобы кристаллы были вне досягаемости Как ты могла? — неверяще прошептала Дориана. — Ты с этой жабой против меня! Как ты могла? Можно было лишь удивиться, сколько притворства скрывалось под маской восторженной глупышки, которую Дарьяна носила с самого детства. Даже сейчас, когда, казалось бы, все покровы лжи были сорваны, она продолжала разыгрывать горькую обиду, надеясь верно склонить меня на свою сторону. Дарьяна никогда не умела проигрывать. «Все, Дари, пора опустить занавес». «Эта пьеса окончена». «Нет!» — ее взгляд упал на лежащий в стороне кинжал Аурелио. Она метнулась была к нему, но прежде чем я успела перехватить Дориану, двери янтарного зала с грохотом распахнулись, впуская внутрь два десятка законников под предводительством Верховного Обвинителя. В первый момент, увидев больше сотни людей — Застывших в причудливых неестественных позах законники опешили. Они с опаской переглядывались, не решаясь подойти к нам. Дариана сориентировалась быстрее. Картинно всхлипнув, она бросилась на шею верховному обвинителю. «Доминико, меня оговорили!» — запрочитала она, заливаясь слезами. «Янита интригует против своего отца и меня! Она сговорилась с Тианой!» а мачеха всегда стремилась к власти. Они травят отца и моего любимого сводного брата. Проверьте сами. Любой зельевар с легкостью подтвердит мои слова. Доминико!» Дарьяна простерла к нему руки, умоляя. «Ты же мне веришь, Доминико? Милый мой, пожалуйста, арестуй ее!» «Выполнять!» Холодно прищурившись, приказал верховный обвинитель. На тонких запястьях дарианы словно нарочно вытянутых перед собой, сомкнулись наручники фиоренской работы. Она вздрогнула. Мне показалось, будто Дориана до последнего не верила, что Доминику может ослушаться ее воле, отдав подобный приказ. Вывернувшись из рук конвоиров, она вновь кинулась к нему, стиснула его пальцы в своих ладонях. Защитные амулеты полыхнули тревожно алым. На лицах законников отразился неподдельный ужас. Они отпрянули в тщетной надежде спастись, если беспечный верховный обвинитель, словно в насмешку пришедший за преступницей без должной защиты, вдруг сорвется, повинуясь приказу менталиста. «Я невиновна, Доминико!» — выкрикнула Дориана. «Невиновна!» Доминико по одному разжал ее пальцы и вновь передал леди Миньяре конвоирам, лишившимся дара речи при виде верховного обвинителя, сохранившего здравый рассудок после ментального контакта. И на этот раз ее держали крепко. Дариана обернулась ко мне. «Как?» — я коротко усмехнулась. «Если бы я увидела такое еще вчера, сама не поверила бы, что это возможно». Устойчивость к нежелательному ментальному воздействию. Часто встречается среди выходцев из Неоретта, в чьих жилах течет кровь народов залива. Как думаешь, почему Его Величество взял на службу ежанина, да еще и позволил ему продвинуться на самый верх? — Так это было подстроено? Ты устроила весь этот фарс? В голосе Дарианы зазвучала неподдельная обида. — Лгунья! У вас ничего против меня нет, кроме голословных обвинений. И выплеска силы, но он мог быть твоим. Ты, ты зачаровала меня своей грязной магией. Разве?» Подойдя к ближайшему из гостей, все еще державшихся за руки, я осторожно прикоснулась к его плечу, убирая ментальное воздействие. «Посмотри, здесь целый зал свидетелей, и доказательств тоже предостаточно». Мужчина вздрогнул всем телом, стряхивая оцепенение. Он удивленно заозирался, пытаясь вспомнить, что произошло и откуда в зале, еще недавно полнившимся музыкой и весельем, вдруг оказался целый ряд законников и закованная в наручники хозяйка бала. Следом за ним начали приходить в себя остальные гости, и через минуту не осталось никого, кто еще находился бы под воздействием ментального приказа. «Господин Верховный Обвинитель!» Из толпы растерянных гостей послышался знакомый голос. Мой партнер Парамельезу торопливо прибирался к нам. Вид у него был взволнованный, но решительный. «Господин Верховный Обвинитель! Мне срочно надо поговорить с вами!» По залу пронесся шепоток. Лорды и леди, как по команде, один за другим, поворачивали головы в сторону Доминико. «И мне!» «Я бы тоже хотела кое-что сообщить. Уделите минутку внимания!» Обеспокоенные гости обступили верховного обвинителя и наперебой принялись пересказывать, что произошло во время бала. Краем глаза я заметила, как законники вывели Дариану и как пришедший в себя Аурелио нетвердой походкой направился к столу с напитками. На меня никто не обращал внимания, но сейчас это было даже к лучшему. Я все еще ощущала отголоски прежней боли. Прошлое перевернулось и разрушилось, обнажив неприглядный остов. Детство, казавшееся когда-то безмятежно счастливым, извратилось до неузнаваемости. Я чувствовала внутри лишь холод и опустошение. Теплые ладони опустились на плечи, притянули к жесткому, сильному телу. «Нико!» Он обнял меня сзади, согревая и придавая уверенности, и тихо зашептал, что понимает, как мне сейчас тяжело. Но он рядом, он со мной. Вместе мы справимся с чем угодно, и с наводнением, и с вулканом, и даже с традиционной свадебной церемонией по-неорецки. Я удивленно повернулась к нему. «Традиционная свадебная церемония?» В желтокаре в глазах Нико плясали хитрые искорки. Он широко улыбнулся, и я не смогла не ответить на эту улыбку. Где-то глубоко-глубоко внутри, из пепла прогоревшего прошлого, пробился, расправив крохотные листочки, робкий росток зарождающегося счастья.